Я сидела в одиночестве в своем кабинете. Мой взор не отрывался от поверхности стола, с которого исчезли все портреты моего воина. Сурхэм обратно не пришла. Она жила в своем доме, а больше спросить о судьбе моих рисунков было не у кого. И пока я была одна, мне не оставалось ничего иного, как думать. Таньяр, проводив меня, ушел на подворье Каана, где сидел под стражей его брат. Что новый каан собирался делать с прежним, я не знала. Мы не успели переговорить. Сначала я хотела взять бусину, даже достала ее из ларца, куда убрала перед лихуром, но так и не воспользовалась. Мне подумалось, что разговор братьев должен пройти наедине, со в такой момент не нужен. И раз более ничего не оставалось делать, я занялась любимым делом. Размышляла о том, чему стала свидетелем. Нет, не о явлении призрака разве что о новом имени, прозвучавшем из его уст. Однако толка в этих размышлениях не было, Каан мог дать мне точный ответ, потому что ему как раз слова отца оказались понятны. Но я думала о первом изменении в привычном укладе Тагайне, об отмене совета старейшин. И чем больше я об этом размышляла, тем больше соглашалась с Таньяром. нет. Он не был поспешен, напротив, воспользовался самым благоприятным моментом, когда люди находились под впечатлением от слов призрака, когда было просто протянуть параллель и указать причину, почему совет старейшин изжил себя. Новый Каан не стал обвинять их в том, что обошли его, но указал на корысть и умысел, результатом чего стал сговор и помощь убийцы Каана. Одним махом отрубил сразу несколько голов, которые могли вмешиваться в решения правителя и что-то диктовать ему или влиять на умы подданных. И уже в который раз я восхитилась моим мужчиной, его умом и хваткой. Да, именно таким должен быть правитель, предприимчивым, решительным и мудрым. А потом я подумала о моей матери и ее словах, сказанных иртагенцем. Она же подготовила почву для скорой дружбы с теми, от кого воротили носы, с жителями племен, и подтолкнула к тому, чтобы мне начали доверять. Признаться, я и сама с этим справлялась вполне успешно, но теперь рты закроют завистники и недоброжелатели. И даже если не поверят в то, что отец отвернется, то хотя бы из опасений, что шаманка не откликнется на зов. Ей привыкли верить, вряд ли усомняться и в этот раз. Защитила. «Мама!» — с теплотой произнесла я и улыбнулась. Вздохнув, я подумала, как жаль, что у них нет летописцев, и некому записать сегодняшнее событие, а значит, для истории не останется воспоминаний о том, как начались перемены. Вот еще фыркнула я, отвечая сама себе, «А я на что?» И спустя пару минут я увлеклась описанием своих впечатлений, решив после доработать изложение, более походившее на запись в дневнике, до описания исторического события. Поворчав на кисть, не позволявшую писать быстро, я подумала, что надо будет заказать себе перья, а после уже не отвлекалась, с упоением окунувшись в работу. И потому пропустила момент, когда оказалась уже не одна. Только вздрогнула, когда тень упала на почти исписанный свиток. Подняв голову, я встретилась взглядом с Таньяром. Он присел на корточки с другой стороны стола, уместил на него руки и опустил сверху подбородок, а после улыбнулся. Улыбка вышла усталой и невеселой. «Что делаешь?» — спросил меня Каан. «Пишу историю», — улыбнулась я в ответ. После отодвинула свиток и встала со стула. «Иди сюда», — позвала я. Я надавила ему на плечи, вынудив сесть на стул, а после устроилась на его коленях. Мой воин обнял меня, и я провела по его щеке ладонью, ощутив жесткую щетину. — Ты устал, — сказала я. — Это был долгий день. — Бывали и дольше, — ответил Таньяр, после уткнулся лбом мне в висок и сказал. — У меня больше нет брата. Охнув, я застыла на миг, но затем крепче обняла Кана, не зная, что сказать. «Он жив», — усмехнулся мой воин. Отстранившись, я пристально взглянула на него. Душа Архама отравлена его матерью. Он даже о женах и дочерях не сказал ни слова, только и твердил, что я должен ее отпустить, что вся ее вина в том, что слишком любит своего сына и старалась для него. Он не видит, насколько эта женщина зла и завистлива, насколько любит себя, и что ее сын — только путь для ее власти» а я не могу заставить слепца стать зрячим, если ему нравится быть слепым. Когда она завтра выпьет яд, твой брат может попытаться отомстить. — Она не выпьет яд, — прервал Таньяр. — Ее даже не будет в эртогене. Архам освободит ее, а потом они сбегут. В этом я уверен. Я приказал егирам позволить ему это сделать и не останавливать. Пусть уходит. «Что — Что? — потрясенно спросила я. Теньяр, это же неразумно, она будет искать помощь!» «Да», — кивнул Каан. «На это я и надеюсь. Так мы узнаем, куда она пойдет и что будет делать». Тряхнув головой, я снова возрилась на него и Каан усмехнулся. «За ними будут следить, а через несколько дней к Налыку и Илгану отправятся мои люди. Илгизиты долгое время наблюдают за нами, и я решил, что тоже хочу знать, что происходит в других таганах тем более между этими двумя Каанами. И за Иргусом будут следить, да и ко всем чужакам присмотрятся. Пришло то время, когда нельзя быть слепым и глухим. Враг совсем близко, я хочу быть готов к его приходу. Поэтому я убрал совет старейшин, чтобы не лезли под руку и не мешали. Что будет с женами Архама? — Они останутся на старом подворье, — ответил Таньяр. — Пусть живут, как жили, пока их муж идет за своей матерью. Если пожелают уйти к родным, я держать не стану. Мы пока останемся в этом доме. Потом, когда жизнь наладится, я построю новое подворье. Согласна?» «Да», — кивнула я. «Мне твой дом нравится. Он стал и моим домом». Таньяр ответил ласковой улыбкой, и объятия стали крепче. Но у меня оставался один вопрос, который я желала задать прямо сейчас. «Кто такой Хынчен? Ган снова усмехнулся, но в этот раз криво и даже зло. «Хэн Чен. «Был такой паршивый рырх, и у него и вправду была покалечена правая рука!» Тэньяр вдруг хохотнул. «Это же Пакчи, я должен был об этом помнить!» Я ответила непониманием. «Они хорошие люди, но иногда говорят странно!» Алем не солгал, он сказал правду, только по-своему, как могут сказать Пакчи. Каан хмыкнул. «Нет, ногтя и не вырастет. Конечно, не вырастет. Отец отрубил Ханчену часть пальца за то, что он пытался украсть одно из украшений моей матери, потому мы и не подумали о нем. Наверное, Селек надоумила, потому что у нее зудело от желания прибрать к рукам то, что принадлежало маме. Он не выдал, говорил, что хотел только посмотреть». Думал, что отец простит и отпустит, а отец отрубил ему половину пальца и сказал, что в следующий раз отрубит руку полностью. Хэнчен затаил зло. Он был лучшим стрелком, даже мог победить Егира, если состязались. А его безуказательного пальца Каан оставил. Хотя, как оказалось, особо хуже стрелять он не стал. Мой воин снова усмехнулся. Но как они могли сойтись? Ты же говорил, что Сурхем, он служил на подворье. Сурхем не всегда была рядом. А после смерти отца я Хэньчена уже не видел, да и не до него было. Я его и без того особо не замечал, а после и вовсе не вспомнил, что был такой. Зато Селек сгодился, отомстил Каану и ушел. Выходит, Илгизиты могут быть ни при чем, задумчиво произнесла я, и Теньяр пожал плечами. Вот и посмотрим. Он ссадил меня с колен, улыбнулся и вышел. Я присела на край стола и в задумчивости потерла подбородок. История разворачивалась новым ракурсом, и что откроется следующим, я уже не бралась предсказать. До того стройная версия начала трещать. Впрочем, я бы не расстроилась, если бы под боком не оказалось Илгизитов. Чем враг дальше, тем он безопасней. А у нового Каана и без того будет немало хлопот, которые требуют его пристального внимания. Хм меня посетила новая мысль, и я произнесла, повысив голос. — А коронация будет? — Что? — отозвался Таньяр. — Ритуал передачи власти, — пояснила я. — Какое то торжество, когда ты станешь Кааном уже окончательно? — Я уже Кан, голос его прозвучал уже ближе. — Отец объявил меня, люди приняли. Вот и весь ритуал. А — Ошите! я обернулась и воззрилась на Таньяра, стоявшего в дверях. Он перешагнул порог кабинета и приблизился ко мне. Я опустила взор на руку Каана и увидела небольшую деревянную чашу, наполненную водой. Снова поглядела на моего воина и встретилась с его пристальным взглядом. «Я начал вырезать его еще зимой в доме вещей», — произнес Таньяр. «Уже знал, кому поднесу». Ашите, ты примешь мой тархам?» «Тархам! Помолвочная чаша!» каждый мужчина сам вырезает ее и подносит девушке, которую хочет назвать женой. Мама когда-то рассказывала мне и об этом. Если девушка согласна, она принимала тархам и выпивала воду. Если ей нужно было время на раздумье, то брала и отставляла в сторону, не делая даже глотка. Отказом считалось нежелание принимать чашу вовсе, а пролитая на землю вода — оскорбление чуть ли не всему роду. Я посмотрела на тархам, После опять в глаза Таньяра. «Вот он, мужчина, в котором мне нравилось все. Лицо, стать, сила, разум. Я любила его и знала, что любима. Мы понимали друг друга с полуслова, и мы готовы были делиться своими знаниями. Он был воплощением моей мечты. Ашите. «Голова у человека одна», — наконец сказала я, заглянув Каану в глаза. «И сердце тоже одно, Таниар. «Хочу, чтобы ты знал, я не приму других жен». «У меня одна душа ошитий», — ответил он. «Если ее разделить на части, то это будут уже осколки. Я не хочу жить с осколками в груди». Он протянул свободную руку к моему лицу, провел по щеке ладонью и, поддев подбородок, приподнял голову. «Я выбираю тебя не потому, что так пожелал Белый Дух, не потому, что это даст мне поддержку твоей матери». И не потому, что ты можешь многому меня научить. Для всего этого хватило бы и дружбы. Тебя выбирает мое сердце, Ашите. Я выбираю, потому что люблю. И я взяла у него тархам, а после выпила воду всю до капли. Конец четвертой части.